Высказываю это бородачу, выражая своё восхищение работой механиков. 300 человек круглосуточно пахали, поднимает он вверх палец. Вот, понимать надо. Для себя делали, посчитай треть этих работников со мной сюда и прибыли. Э, зачем? Здравствуйте, приехали, удивляется толстяк. А станцию Железнодорожный восстанавливать дядя будет. А завод этот ваш запускать сами возьмётесь. Посмотрю на это с интересом. Тут он безоговорочно прав, крыт нечем. Никого другого на этом месте и представить невозможно. Без него и его специалистов завод будем запускать долго. Правда, я их так скоро не ожидал. Но это даже и к лучшему. Надо отдать должное ребятам в Рудном. Отправляя поезд, они предусмотрели многое из того, о чём я в горячке совершенно позабыл. Вместе со шалонами сюда приехало около 30 человек различных специалистов. Основная задача, поставленная перед ними тщательный отбор и расселение людей. Таким образом, чтобы это было максимально эффективно и полезно для всех. как для самих людей, так и для общего дела. Ибо разместить в городе несколько тысяч человек мы, разумеется, могли, но вот найти для них всех подходящее занятие тут надо основательно голову напрячь. Никакая экономика просто не выдержит такого числа нахлебников. Именно так. И ничего постыдного здесь нет. Кто-то должен работать на производстве, а кто-то на земле, кормить до стальных. Никакие склады бездонными не являются. Не станем сами производить продовольствие за гнёмса. Вполне допускаю, что вчерашнему бизнесмену придётся встать за станок или начать пахать землю. А что? Есть и выбор? Торговать мы ещё не скоро начнём. особенно в прежних масштабах, а уж про загранпоставки можно и вовсе забыть надолго, если не навсегда. Но начиная нелёгкий процесс отбора и распределения людей, я и представить не мог даже половины тех проблем, с которыми мы столкнёмся. Как ни странно, но легче всего оказались людьми пожилыми и в возрасте. Большинство из них сами и имели желание жить в деревнях, на земле, что послужило для них стимулом, а Бог весть, но ощутимый груз с моей души они сняли. А дальше началось. Здравствуйте. Добрый день, отозвались мне все присутствовавшие. Их, собственно говоря, было не так уж и много. Ниночка, Миловидная, быстро косневшая от смущения девушка и четверо мужчин. Один пожилой, лет 60 дедок, и трое крепких парней. Таджики, узбеки. Это оказались таджики. В чём проблема, уважаемые? Присаживаясь на стул стоящий около Нины. Она говорит, что у вас есть какие-то требования. Могу я их узнать? Простите, а вы сам кто будете? Интересуется один из парней. Дед хранит молчание. Военный комендант области. Звание моё вы видите, а зовут меня Сергеем Николаевичем. Вы здесь самый главный. Здесь главный полковник Лапин. А вот там, куда вы хотите поехать, я один из руководителей. И то есть Вы можете что-то решить? Не могу. Мы бы хотели жить рядом. А конкретнее. И понимаете, у нас есть свои обычаи, правила поведения, если точнее, мы всегда так живём. И что из этого следует? Работать вы где хотите. Мы понаглядоваться на старика. А мы ещё не решили. что именно станем делать на новом месте? Ниночка, а вы им что предложили? Работать на станции они не хотят, не их профиль. В шахте тоже я им предложила на выбор любую из трёх близлежащих деревень, отказались. Так, Чешув затылке. И что же нам с вами делать? Эй, возможно, Мы смогли бы торговать. Где и чем? Вы ничего не производите, а что же продавать-то собираетесь? Но другие же что-то ведь выращивают. Не всем удобно возить это на базар самим. Понятно. Передо мною почтенные племя перекупщиков. Вынужден вас разочаровать. Базара у нас нет, и ещё долго не будет. Чем же вы собираетесь на жизнь зарабатывать? Нахально вру, есть базар. Только перекупчиков на нём не имеется, да и не нужны ни нам. Э, э, у нас есть деньги, доллары. Там, если дальше пройти по коридору, есть комнатка, туалет. Можете обклеить ими стены данного заведения. Всё веселее будет смотреться. Повторяю свой вопрос. Дедок что-то буркнул. Тогда, если это можно, мы бы хотели смотреть всё на месте. Можно, осматривайтесь. Суток вам хватит? Почему так мало? Можно и больше, только вот кормить вас более одних суток никто не станет. Почему? удивляется молодой парень хором. Мы же заплатим. Чем? они в замешательстве переглядываются. Что делать? Нет у меня никакого желания к таким вот труженикам прилавка. Мы, разумеется, вполне способны прокормить их и больше суток. даже больше месяца, но не хочу. Не хочу отнимать кусок хлеба у тех, кому он нужен гораздо больше, и у тех, кто просто не может его заработать по недостатку сил или иным подобным причинам. Жестоко? Ну как сказать? Перед нами здесь прошло достаточно много людей. Были и такие, кто работать просто не мог. Коти изъявлял подобное желание не в силах оставаться на хлебнике. Девчушки наши из кожи вон лезли, изобретая уважительные причины, побуждавшие таких людей согласиться на какую-то лёгкую и ненапряжённую работу, дабы не чувствовали они себя дармоедами. Иногда это удавалось. Хорошо. После некоторого раздумья говорит тот парень, что вёл переговоры изначально. Допустим, что мы согласны. Не проблема. Садитесь на поезд. Подождите, но у нас есть ещё один вопрос. Никакой же. Мы бы хотели жить вместе по своим законам, так, как жили на родине. Ведь мы же имеем на это право. Не умеете вы себя на родине? Как хотите, так там и живите. Э, то есть, повторяю, по своим законам вы можете жить у себя дома в Таджикистане, если не понятно. Но это неправильно. Мы будем жаловаться. Местная власть никогда нам этого не препятствовала. Местная власть в подавляющем большинстве сейчас кормить могильных червей а уцелевшие ожидают сюда хотите им пожаловаться не вопрос они растеряны так с ними давно никто не говорил и даже всесильный аргумент деньги хоть что-то сейчас не сработал а что вы нам предлагаете у себя дома то есть в жилых домах Можете хоть на ушах стоять, ваше право. Но вот на людях и в повседневной жизни будьте любезны соблюдать местные законы и обычаи. Парни переглядываются, мои слова им явно не по душе. Далее. Никакого компактного проживания не будет. Где поселят, там и жить станете. И съехаться в иместье не дадим. В гости ходить да хоть каждый день. После работы ясенпень. Или в выходной мечеть хотите строить, мешать не станем сами в свободное от всего прочего время. Молчание. Народ переваривает мои слова. А если мы откажемся шанцевый инструмент, лопаты, топоры и пилы мы вам выдадим. Гвоздей и цыплен, килограммов 30 на дома хватит. По четыре сухпая на каждого. Даже картошки и семян выделим, хотя их у нас немного. Оружия не дам, самим не хватает. На машинах вас вывезу за стокилометровую зону от ближайшего города и скатертью дорога. Любезные, времени на размышление час. Через это время вы должны дать ответ. Всё.